Глава 26. Я вроде и не злилась, но не могла сконцентрироваться на танце. То в такт не попадала, то движения получались не такими плавными. А через полчаса вообще пошел дождь, и нам пришлось быстренько вернуться в машину. Я думала, Илья отвезет меня в ДК, но нет. Он поехал другой дорогой, и только на светофоре, ведущем за город. Я поняла, мы едем к нему. «Я живу в другой стороне», — сказала тихо. «Пока что ты живешь в этой стороне. Так явно безопаснее». Мне хотелось возразить, но страх, словно наваждение, все еще жил под ребрами. Если бы вчера Илья не приехал, не остался со мной, вряд ли я бы вообще смогла уснуть. Может, это и неправильно оставаться у него дома, но я ведь не напрашивалась. «Он сам меня везет притом добровольно-принудительно. Эта мысль позволяла выдохнуть и принять помощь. Когда мы подъехали к дому Рубцова, дождь уже разыгрался не на шутку. Раскаты молнии вспышками отражались на небе, гремел гром, пришлось выскочить и бежать под козырек крыши. Однако я все равно успела немного промокнуть. Удивительно, как быстро летом менялась погода. Вроде только недавно грело солнышко, а уже вовсю гулял колючий ветер. Мы зашли в теплое помещение и, не говоря друг другу ни слова, разошлись по комнатам. Я шмыгнула к себе, если так можно выразиться, а Илья к себе. Правда, через полчаса до меня долетел запах чего-то вкусненького. Желудок сладко зауркал. Вышла в коридор, на цыпочках спустилась до середины лестницы, наклонилась, чтобы разглядеть кухню. Там хозяйничал Рубцов. Осмелев, я спустилась ниже и увидела, что он готовил какое-то мясное блюдо. Умело крутил в руках сковородку, так как это делают самые настоящие повара в сериалах. Аромат жареных овощей и разных специй разлетался по дому, словно мы находились в дорогом ресторане. «Что ты готовишь?» Не удержалась от любопытства я. Илья кинул на меня пустой взгляд и вернулся к плите. «Пасту. Скоро будет готово. Эди за стол. Или...» Договорить он не успел. В комнате неожиданно погас свет. Я вздрогнула с опаской, оглядывая помещение. За окном выл ветер, и мне показалось, он проскользнул в дом, а его холодные языки вот-вот коснутся моей коши. «Вовремя!» Буркнул Рубцов. «Вытащи свечи, а не в правом нижнем ящике!» «А?» — растерялась я. В голове мелькнул образ тени, которую я видела в ДК. Страх пробуждался с каждой секундой. Его порождала тьма. «Свечи, Мая, свечи!» — напомнил Илья. Я вытащила из кармана телефон, включила фонарик и подошла к нужному ящику. Взяла там две красные толстые свечи и поднесла к Илье. Он поджёг их от спичек, затем одну поставил на кухонный стол, а другую — на барную стойку. Свет от них исходил тусклый, но довольно теплый, внушающий нечто хорошее. Мне перестала мерещиться та тень, и ком в горле медленно отступал. «Боишься темноты?» — спросил вдруг Рубцов. «Нет, просто вспоминаю ту ночь в ДК. А ты?» Я решила не уходить далеко от Ильи. Села на барный стул рядышком со свечкой и стала водить над огоньком пальцем. Мне всегда нравилось так делать. Этот простой ритуал успокаивал. «Темноты боятся глупо. Нужно бояться только людей или самих себя». Как-то уж больно грустно произнес Рубцов. «А ты боишься себя?» «Да, наверное». Его голос показался мне чужим и далеким, пропитанным отчаянием и обреченностью. «Тебе просто нужно чаще улыбаться», — задором сказала я, спрыгивая с барного стула. Во рту пересохло, и я решила налить воды. Однако, когда подошла к ящику, случайно задела какую-то кружку. Она стояла в дальнем углу, и я попросту ее не заметила. Кружка с шумом упала на пол, У нее отлетела ручка и отломился кусочек на верхней части. Удивительно, но именно в этот момент дали свет. «Ой, прости», — прошептала виновата я. «Я куплю нов... Майя!» — закричал Илья. Он швырнул в сковородку лопатку, позабыв о еде, и кинулся к разбитым частям кружки. «Прости, пожалуйста, я не специально», — лепетала я. Схватила веник, хотела подмести, но Рубцов мне не позволил. Он посмотрел с таким раздражением и злобой, словно я только что убила человека. Это был совершенно другой Илья. Не тот, с кем мне довелось познакомиться. Атмосфера между нами в миг сделалась тяжелой, а воздух каким-то густым, отчего дышать было непросто. Мне стало не по себе. «Не трогай! Просто ничего здесь не трогай!» «Я не трогаю. Хотела подмести, чтобы ты не поранился. Прости, пожалуйста». «Ничего не надо!» Он не говорил. Рычал, словно дикий зверь. Я сжалась под прицелом его пронзительно опасного взгляда. От него холодили руки и останавливалось сердце. Да что уж сердце. Весь мир мог разрушиться, а может, уже рушился. Кажется, это была особенная кружка. «Прости». Я опустила голову и сделала шаг назад, сжав перед собой руки. Внутри меня что-то оборвалось, разбилось, как и эта кружка. Я будто наступила на лед, который под тяжестью моего веса дал трещину. Меня ждала ледяная вода и бесконечная пропасть. «Убирайся», — прошептал Илья. Он мог бы закричать, обозвать меня, вспомнить тысячи ругательств но в итоге лишь прошептал одно слово, которое оказалось больнее и острее любого ножа. Я развернулась, и на негнущихся ногах поплелась в коридор. У меня было только одно желание — сбежать отсюда, закрыть дверь в этот дом, уйти как можно дальше и никогда больше не пересекаться с человеком, который продолжал оставаться для меня чем-то невозможным, таинственным, непостижимым, как целый океан. И пускай я осознавала, что виновата, что испортила, скорее всего, ценную вещь, но ведь все мы люди. Он мог сказать, в чем дело, мог открыться мне. С другой стороны, Илья же не обязан этого делать. Кто мы друг другу? Нас даже нельзя назвать друзьями. Я обулась и выскочила на улицу. Холодный ветер напомнил о взгляде Рубцова, о том, что ему сейчас хуже, чем мне. Мои губы дрогнули, и по щеке вдруг скатилась предательская слеза. Я смахнула ее, сделав глубокий вдох. Слезы показатель жалости к себе. Глупо в подобной ситуации жалеть виноватого. Скрестив руки на груди, я вышла со двора и пошла медленным шагом вдоль узкой тропинки. Дождь проникал под одежду, он остужал мою кожу, оставляя на ней влажные следы. Буквально за несколько минут я умудрилась промокнуть до нитки, а ведь до ближайшей автобусной остановки еще идти и идти если она вообще тут есть». Мимо почти не проезжали машины, не было людей, окружающий мир словно вымер, оставив после себя одного человека. В кармане стал вибрировать телефон, но я не приняла вызов и даже не вытащила его. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, по крайней мере сейчас. Может, минут через пять или десять, а может, когда я дойду до какого-то козырька, где есть сухая лавочка. Однако ни лавочки, ни козырька впереди не было. А потом я случайно заметила черный мотоцикл. Он стоял на перекрестке с включенным поворотником. Человек в шлеме держал мобильный в руках и оглядывался. Мне показалось, незнакомец заметил, что я смотрю на него. Он больше не разглядывал экран мобильного, тем временем капли дождя продолжали стекать по его шлему. Мотоциклист походил на наваждение или галлюцинацию, Я снова вспомнила ту тень в дыка, вспомнила скрип полов и липкий страх. Над моей головой сверкнула яркая вспышка молнии, и в этот миг кто-то сзади коснулся меня. Я вздрогнула, ощущая, как сердце забилось быстрее, а во рту пересохло.